Глава 9. Меня завели в дом и усадили на диван, всунув в руку стакан ледяной воды, которую заставили выпить сразу же. Корнелиус отлучился на пару минут, вызвав во мне волну страха, что я без присмотра тут все спалю. Вернувшись, снова влил в меня воду. Только теперь для того, чтобы запить какую-то жижу, утверждая, что это лекарство. Я была готова из его рук хоть яд выпить, просто потому, что внутри все горело и не собиралась затухать. Ощущения были в новинку, и я не очень понимала их природу. Магия во мне не успела проснуться, как и у многих, кого судьба наградила меткой истинности. И то, и другое одновременно не могло быть. Поэтому я уже и не надеялась, что когда-нибудь испытая эмоции, связанные с обретением дара. Только мне были непонятны причины. Почему, а главное, каким образом магия огня пробудилась во мне именно сейчас? Да еще и огненная, когда в моем роду были лишь воздушники, либо водники. Загадка не давала мне покоя еще больше разодоривая и вызывая всплески, которые проявлялись в виде искр. Так по очереди я сожгла диван, потом ковер, а следом и портьер. С каждым вспыхнувшим предметом интерьера у Корнелиуса начинался нервный тик, но он стоически перенес все потери, пока целебное зелье не подействовало. «Катарина, покажи свою метку» произнес он, когда за последние двадцать минут не случилось ни одного всплеска. Я послушно закатила рука в платье, оголяя запястье, на котором вместо привычной метки теперь был выжженный кусок плоти, будто уже затянувшийся. Что и следовало доказать, пробормотал Корнелиус и глубоко задумался. Подождав дальнейшего объяснения, я все же нарушила его мыслительный процесс, спросив прямо. «Я больше не его жена?» И, видимо, слишком много надежды прозвучало в моем вопросе, что мужчина хмыкнул и печально улыбнулся. «Нет, Катарина, так браки не разрываются. Ты просто перестала быть его истиной и приобрела самостоятельные права в обществе теперь ты магесса которая обязана пройти обучение либо запечатать свой дар как так можно с ужасом спросила я округляя глаза многие отказываются от дара не желая брать ответственность за свою жизнь в свои руки им проще дождаться метки и выйти замуж полностью под обеспечение мужа мужчина вздохнул Практика, к сожалению, повсеместная. Но я не хочу, — воскликнула я. Впервые за долгое время я обрела что-то, что могло меня спасти. А сейчас выясняется, что это могут отобрать. Тебя пока никто не принуждает. Но как твой муж, Джейдан будет иметь право на то, чтобы в суде рассмотрели дело о лишении тебя магии. «Зачем это ему?» – тихо спросила я. «Я уже не его истинная. Родить ему наследника не могу. Ты и раньше не могла, как выяснилось. Да, отсутствие метки сделало бы тебя непригодной для рождения ребенка от него. Но это если бы ты не обладала магией. Магички могут выносить ребенка от кого угодно. Правда вот ужиться могут не со всеми. Он невольно усмехнулся, посмотрев в сторону, будто что-то вспоминал. «Что мне делать, Корнелиус?» Я снова отвлекла его от мыслей. «Учиться, Катарина?» – вздохнул он. «Контролировать магию, обуздать ее, выучить азы?» «Обычно в этом возрасте не пробуждается дар, но у тебя исключительный случай. Видимо, стресс действительно был сильнейший» что дамбу прорвало. Я опустила взгляд, не готовая ни делиться, ни смотреть в глаза мужчине, который за последние пару дней сделал для меня больше, чем кто-либо в последнее время. Я была благодарна Корнелиусу, но обременять хлопотами о себе я тоже не хотела. «Чтобы ты сейчас не замышляла в своей красивой головке, брось!» – донесся до меня уставший голос. Я не отпущу тебя отсюда. И не только потому, что ты жена моего брата. Ты не обученный новорожденный маг огня. Это опасно как для тебя, так и для окружающих. Ты останешься тут и точка. Он придет за мной. Вот как придет, так и будем решать, что с этим делать. А сейчас тебе необходимо подняться к себе в спальню их хорошенько отдохнуть. И я провожу. Мужчина встал и безапелляционно повел меня наверх, доводя почему-то не до моей спальни, а до своей, в которой я провела ночь. Проверив еще раз комнату, оставил меня одну. А я лишь на секунду прилегла, закрыв глаза и уснула. И снова кабинет моего мужа. И снова он сидит за своим столом, читая какие-то бумаги. Я не понимала, что происходит. Это я хожу к нему, или он пытается дозваться меня? Почему мы видимся, только когда я засыпаю? Будто услышав мои мысли, мужчина за столом вдруг заговорил. — Это я тебя зову, дорогая супруга? Так вышло, что могу дотянуться до тебя, только когда ты спишь. Так что приходится довольствоваться малым. Он откинулся на спинку стула и посмотрел в потолок, будто не видел меня. Я не могу тебя видеть, но чувствую, что ты здесь. Я молчала, боясь даже дышать. А он все смотрел и не говорил ни слова. Я найду тебя, Катарина, и ты будешь наказана за свой побег. Ты не скроешься от меня. Ты моя жена и тебе придется смириться с этим. Слова били словно пощечины, вызывая у меня очередную волну страха, заставляя меня дрожать, словно лист на ветру. Ты не избавишься от меня. Ты не сможешь спрятаться. Я найду и уничтожу любого, кто тебе помогает. А потом сделаю так, что ты не сможешь больше даже думать о том, чтобы уйти. Я слушала его слова и поражалась тому, как я могла не замечать этого. Он же всегда был таким. В его взгляде всегда была жестокость, которую он и не скрывал. Молодая девчонка была так очарована красавцем-драконом, что закрыла глаза на все, что кричала о том, что что-то не так. Зашмурив глаза не в силах больше смотреть на красивое лицо, искаженное яростью, представила, как просыпаюсь в кровати в спальне Корнелиуса и в то же мгновение подскакиваю на ней, крича во весь голос от ужаса. Дверь распахнулась в ту же секунду, и в нее быстрым шагом вошел мужчина, который снова успокаивал меня, помогал и пытался помочь. Меня била мелкая дрожь, а мужчина обнял меня за плечи, прижимая к себе, чуть покачиваясь из стороны в сторону, убаюкивая меня. Я прижалась к сильной груди, впервые за долгое время чувствую себя в полной безопасности, не только физически, но и морально. Отвлек нас вестник, прилетевший прямо в чуть приоткрытое окно и зависший прямо над нами. Корнелиус отпустил меня из объятий, схватив сферу и сжав ее в руках. Чтобы прочесть сообщение, нужно было разломить сферу в руках и выкинуть в воздух остатки. В то же мгновение, как Корнелиус сделал это, на всю спальню раздался голос, от которого кожа покрылась липкими мурашками. Джейден намеревался нанести визит своему брату в ближайшие выходные.